Глава 13. Несколько дней мы осторожничали, опасаясь появления крылатого чудовища над поляной. Старались не выходить на открытое пространство, не шуметь и не палить костры, сжигая разбойничий хлам, чтобы не выдать себя дымом. Даже поездку на ярмарку отложили. Хотя три платья на двоих нам, конечно, было маловато. однако риск попасть на глаза дракону был слишком велик. Без дела не сидели. Разобрали и вынесли из-под навеса все накопленные неправедным трудом богатства. Чего там только не было. Скорее всего, разбойники промышляли на тракте уже не один год, раз сумели собрать такую обширную коллекцию. Оружие, посуда, несколько украшений из недорогих поделочных камней — и даже плуги из гномьей стали. Точно такие же, как тот, что до сих пор лежал в моем сундучке, только побольше. Чтобы его пополю таскать, пару лошадей впрягать надо. Хозяйственники из разбойников были так себе. Оружие покрылось ржавчиной, посуда помялась, украшения провалились к самой земле и оказались засыпаны мусором, и только плуги сияли первозданной чистотой. Гномы знают толк в обработке металла. Их изделия, что плуги, что мечи, практически вечные, не нуждаются в заточке и никогда не ржавеют. Поэтому и стоят так дорого. То ли бывшие крестьяне собирались когда-нибудь снова вернуться к пахоте, то ли мага, который, скорее всего, занимался продажей краденного, не интересовало сельское хозяйство, и он даже не подозревал — что каждый такой плуг стоит, как целый крестьянский дом. Иначе он не бросил бы их под открытым небом. Плуги мы с Сашей кое-как затащили под навес. Потом продать можно будет. Нам-то такие безнадобности. А вот украшения решили себе оставить. Саша пришла в полный восторг и постоянно цепляла на себя то одну, то другую побрякушку. Я же выбрала себе колье из темно красной яшмы с фурнитурой из драконьей меди. Не знаю, как маг упустил такое, но тянуло оно наполовину плуга. Посуду отнесли на кухню, сложив в одну из ниш, где когда-то располагался огромный от пола до потолка шкаф. Несколько тарелок, пара кувшинов и одно огромное блюдо, которые чудом остались не помяты и не поцарапаны, стали использовать сами. Мечи, топоры, кинжалы и другое оружие сложили в доме, в одной из спален. Неоружейная комната, конечно, но все же лучше, чем под открытым небом. Под сарайку я решила отдать половину площади навеса. Мне и нужно-то было всего две стайки. Для козы Дерезы и сивки Бурки. Поэтому мы с Сашей выгребли весь мусор, Оттащили телегу с моим скарбом на дальний край навеса и прочертили поперек линию, которая должна была стать стеной. Бревна для столбов отыскали среди разбойничьих древесных запасов. Очистили их от коры, обожгли один конец на углях и с помощью магии вкопали, подперев крышу навеса. Для стен нарубили в лесу жерди и воткнули их в землю, заполнив пространство между столбами. Получилось некое подобие обрешетки, которую мы заплели прутьями для крепости. А потом смешали грязь, ее все еще было полно у ручья, и мелкое сено, которое я специально высушила, и тщательно промазали получившимся саманом все щели. Когда стены хорошо просохли, сделали внутри стайку для козы Дерезы, стойло для сивки Бурки и насесты для кур из тех же жердей и прутьев. Жучки мы тоже устроили лежанку под крышей. Но собака по-прежнему предпочитала дремать в траве у крыльца, изредка просыпаясь и обводя округу сонным взглядом. В последнее время она стала совсем квелой и вставала только, чтобы поесть. Старенькая она у меня. Затем разобрали кучи дров, валявшихся по всей полянке, и сложили поленницу с северной стороны сарая. Зимой животным внутри будет теплее. То, что не смогли распилить и нарубить, Саша просто закопала в землю. Магией. Как и весь мелкий мусор. Через пару семидневок трава затянет все проплешины, и лужайка перед домом больше не будет похожа на грязный разбойничий лагерь. И тогда никакой пролетающий мимо дракон не заметит на полянке ничего необычного. Осталось только придумать, что делать с накопленными разбойниками богатствами. «Саш, надо нам с тобой на ярмарку собираться в город», задумчиво произнесла я, глядя на пропадавшее за лесом солнце. Мы закончили все дела на сегодня и сидели прямо на траве, отдыхая после работы. Дракон уже семидневку не появлялся. Должно быть, решил, что мы ему показались? А до города далеко — — спросила Саша, разглядывая свои роскошные ногти. «Мы работали в рукавицах из бычьей кожи, которые хорошо защищали руки от любых повреждений. Но красота Сашиных ногтей все равно потускнела». Она усмехнулась. «Вот было бы круто, если бы в городе можно было сделать маникюр. А теперь придется снимать. А я без гель-лака чувствую себя голой», — она вздохнула. Тихий ветерок, дунув из-за спины, шевельнул растрепавшиеся волосы. Из леса уже потянуло ночной прохладой. Я фыркнула. Я уже почти привыкла, что Саша не стесняется купаться без одежды и спать без ночной рубахи. Не знаю, что такое гель-лак. Мой русский за эти дни стал намного лучше, но незнакомое слово цеплялось за язык. Но в крупных человеческих городах есть эльфийские маги, которые смогут раскрасить твои пальцы магическими цветами. Это очень красиво. «Правда?» — сестра смотрела недоверчиво. «Наверное, решила, что я шучу». «Правда?» — кивнула я. И добавила. «Когда я жила дома, я часто пользовалась их услугами». «А почему ты ушла?» — тут же встрепенулась Саша. «Из-за дракона?» «Ага». буркнула я, уходя от ответа. Ворошить прошлое я не собиралась. «Ты ничего не рассказываешь о себе, краса!» вздохнула сестра. «Ты тоже!» Я отвернулась. И встала, заканчивая разговор. «Пойдём, искупаемся. И есть пора, а то уже кишки к спине прилипли». «А ты не спрашиваешь!» Она поднялась следом за мной. «Но если хочешь, я расскажу. Мне скрывать нечего». Я не то чтобы не хотела узнать про Сашу. Скорее, не хотела отвечать на ее искренность такими же искренними признаниями. Делиться своим прошлым я была не готова. Даже с названной сестрой. Но ее уже было не остановить. Пока мы купались, она тараторила безумолку, рассказывая о себе и своей прошлой жизни. Саша осталась сиротой в полтора года и родителей совсем не помнила. Вырастила ее бабушка. Но она умерла, едва ей исполнилось пятнадцать. После школы Саша пошла учиться в строительный техникум на архитектора. Специальность ей не нравилась, да училась кое-как. А как закончила, устроилась работать в пиццерию. И все. «Моя мама тоже училась на архитектора», — зачем-то сказала я. В институте. Но не закончила, не успела. На Драконьих островах есть дворцовый комплекс, который построили по ее эскизам. «Ничего себе!» — присвистнула Саша. «Дворцовый комплекс, говоришь?» «Стесняюсь спросить, краса. А твой отчим кто?» «Никто», — отвернулась я. Сестра вздернула брови и многозначительно хмыкнула. Про моего личного бога она уже знала. И я, тяжело вздохнув, Все же призналась. «Дракон. Мой отчим — дракон. Моя мама родила ему сына и умерла. А ведь он обещал мне, что...» Я замолчала, не договорив. В горле встал ком. «Что обещал?» — тихо спросила Саша. «Что любит ее и никогда не сделает ей ребенка? резко ответила я и добавила. «Никогда не прощу». «А ты его любишь? Кого?» Вздёрнула я брови, делая вид, что не поняла. «Дракона? Нет, конечно, нет. Как тебе такое в голову могло прийти?» «Любишь», — кивнула она утвердительно. «Краса! Ну я ж не дура. Вижу, как сильно ты на него обижена. Чужой человек не может обидеть так сильно, только очень близкий. Он не человек, — я отвернулась, — а дракон. Чертов проклятый дракон!» «Какая разница?» — пожала плечами Саша. — Человек, дракон, все равно. — Большая, — отрубила я. И, вскочив на ноги, добавила. — Я спать, и ты тоже не засиживайся. Завтра на ярмарку, а значит, встать придется пораньше. Она что-то ответила, но я уже не слышала. Сбежала. Легла на свою половинку перины, накрылась одеялом и отвернулась к стене. Не хотела, чтобы Саша увидела, как она была права. Он заменил мне отца. И я, пока была маленькой и ничего не понимала, любила его как родного. И только когда узнала, что скоро у меня родится брат, поняла, что он врал. Всю мою жизнь он врал и мне, и моей маме. Драконы не способны любить, только использовать. Я тихо всхлипнула и вытерла об подушку бегущие по щекам слезы.